Глава восьмая «Альба, разрешаю тебе съесть всех этих придурков или хотя бы понадкусывать, но Анну нам надо спасти!» — кричу я пантере. Она, согласно рычит и прыгает вперёд, вцепляясь в шею самому крупному из мужиков. Лишь присмотревшись, я понимаю, что это и не люди вовсе. Грузные фигуры закованы в потертую, но крепкую броню. Огромные ручищи, покрытые мозолями, сжимают тонкие щиколотки и запястья Анны но больше всего бросаются в глаза выдвинутые вперед массивные челюсти с выступающими клыками и практически ослинные, заостренные на концах уши. Неужели те самые горные орки? Так, я тоже не беспомощная фифа. Ариэлла учила магию, да, в основном бытовую, но, по словам учителей, она была сильной стихийницей. Так что мне нужно только позволить телу сделать это. Один за одним чувствую три центра, которые наполняются магией и разогреваются. Из котелка, который греется на очаге, фонтаном вверх взмывает вода и обрушивается на ближайшего к очагу орка. Таверну наполняют крики, рык, грохот столов и звон посуды. Альба справляется уже со вторым, успевая увернуться от немного нелепых движений орков. Я обдуваю раскаленным воздухом еще одного, а потом заставляю огонь разгореться так, чтобы он его прихватил. Это торк пули вылетает из таверны и пытается сбить пламя, но, по-моему, у него это не сильно получается. Выискиваю глазами Анну. Она спряталась под стол, я вижу только уголок ее юбки. Молодец. Орки начинают ориентироваться в обстановке, замечают альбу и меня. И я понимаю, что до этого было все просто развлечением, а теперь начнутся проблемы. Ближайший ко мне перехватывает покрепче топор, уклоняется от воздушной струи, которую я на него направляю, чтобы отбросить, и заносит оружие для удара. В принципе, я уже прощаюсь с жизнью, не знаю, как она у меня закончилась в том мире, а тут я окажусь просто разрубленный пополам. Но между мной и топором вклинивается блестящий клинок, который легко отбрасывает от меня орка». Один за одним в таверну забегают четверо военных, которые легко узнаются по сине-коричневой форме с одинаковыми нашивками на руках. Вот теперь перевес оказывается точно не на стороне орков, которые в помещении оказываются совсем неповоротливыми. Все заканчивается за пару минут. «Белая пантера уже совсем не белая, а тоже вся заляпана, и я не особо хочу думать, чем». Анна всё ещё дрожа, выглядывает из-под стола, с трудом вылезает и кидается буквально мне на шею, тут же заходясь в рыданиях. «Твари горные!» — выплевывает один из солдат и пинает тело орка так, чтобы он перекатился на спину. «Гор, похоже, правда, где-то лаз нашли. Это уже третья группировка за неделю». «Ты думал, нас просто так сюда перекинут?» — усмехается Гор. «Тот, что защитил меня». Все просто не бывает». «А вы, Нира, что тут забыли?» северные районы не место для праздных прогулок. Я вытираю подолом испачканные в крови руки и качаю головой. Для праздных не место, говорю я. Да только мы по делу. мы к тетушке едем помогать ей. Я бросаю взгляд на альбу, которая сейчас тихонечко отошла в угол и сидит уже вылизывается. Ну кошка она всегда кошка. А вот то, что творится вокруг видеть совсем не хочется тела сломанная мебель посуда повсюду кровь перемешанная с бог знает чем тут убираться до морковкиного заговенья ох родненькие мои откуда-то из-под прилавка выныривает похоже хозяйка да как же вы вовремя еда ночлег выпивка все за мой счет спасибо вам солдаты перекидываются взглядами да нет хозяйка гор серьезно смотрит на взволнованную полноватую женщину с красными от слез и страха глазами «Работа это наша. А вот девушкам, наверное, твоя помощь нужна будет. Тем более, что это...» Он кивает на меня. «С кошкой своей вон троих горняков положили. Не всякий солдат так сможет». «Что хотите, мои милые, что хотите?» Она, причитая, убегает куда-то вглубь домика, а я смотрю на этого их главного. «Гор? Я правильно поняла?» Уточняю сразу. «Капрал Горвинс», — представляется он. «Вы ведь с утра отправитесь к Черным скалам?» Лицо Капрала немного перекашивает, но он кивает. «Только не говорите, что вам нужно туда, к тетушке. Я пожимаю плечами. «Могу не говорить, но можем ли мы рассчитывать на вашу помощь и возможность поехать с вашим экипажем?» Он тяжело вздыхает, снова ловит взгляды каждого из своих людей. «Если две прекрасные Ниры ищут себе проблем, мы должны бы отказать», говорит он, а я уже успеваю расстроиться. Но раз вы едете помогать, выезжаем завтра на рассвете. Ждать не будем. На этом он делает знак своим людям, и они выходят из таверны. Нас все устраивает, говорю я скорее самой себе и прижимаю к себе все еще дрожащую Анну. Хозяйка таверны действительно делает все для нас. Она помогает нам сама искупаться, дает чистую одежду, которая осталась от ее дочери, что пропала пару лет назад в лесу, кормит и даже собирает с собой еду. Ночь на матрасах из соломы пролетает для меня как один миг из-за усталости и пережитых событий. Последней мыслью перед тем, как я проваливаюсь в глубокий сон, оказывается то, что я могла бы не тащиться в брод, а использовать магию Ариэллы. Очень вовремя, конечно. Анна будет меня вовремя. Мы успеваем собраться и присоединиться к строгому военному экипажу. Досыпаем мы уже по дороге, и даже тряска из-за неровной дороги не мешает ухватить столь необходимый сон». «Личный состав расквартирован в самой деревне». Слышу я голоса снаружи, когда экипаж останавливается, а Капрал выходит. Генерал приказал расположиться там. «А гарнизон?» «Теперь он там, потому что на деревню нападали за последнее время уже раз пять». Мы с Анной переглядываемся. «Прекрасно мы приехали. Прямо к горным оркам под бок. Хотя?» «Ещё непонятно, где лучше. Рядом с Нортоном, для которого выгодна моя смерть, или с орками?» Все понял». Кто на командовании? Сам генерал Нортом. прибудет к завтрашнему утру.